Петербург веселился без перерыва. Король и регент участвовали во всех увеселениях, затеянных главным образом в честь желанных гостей и обычно в числе последних уходили на покой. А утром в семь часов вместе с регентом, в сопровождении одного слуги, немного знающего по-русски, они совершали продолжительные прогулки, знакомились со всей столицей не только с лицевой ее стороной, но и с народной тяжелой жизнью, приглядывались к порядкам, к обычаям, часто заглядывали к купцам шведам и немцам, давно здесь живущим, и толковали подолгу, узнавая много такого, чего, конечно, не услыхали бы в стенах дворцов Екатерины. Они узнали, что простой народ изнывал от налогов, глухо волновался и жаловался на истощение, вызванное частыми усиленными наборами. Все осуждали расточительную пышность двора, Слабости Екатерины к фавориту, особенно предусудительную в ее преклонные годы, смеялись над полковниками, которые зимою щеголяли в шубах и с муфтами, по примеру изнеженных мушкетеров французского двора. Затеянная ради персидского похода перечеканка медной монеты служила поводом для новых недовольств. Бумажные деньги пали наполовину в цене, Сахар и другие продукты удорожились тоже почти что вдвое. Пуд сахару раньше стоил 23 рубля, теперь за него платили 40. Даже в зажиточных классах слышалось недовольство существующими порядками. Все это принимали к сведению племянник и дядя. Так прошло около 10 дней. На 24 августа назначен был вечер у шведского посланника Штединга конечно хозяином на этом празднике являлся юный король как бы желавший принять и чествовать у себя императрицу ее семью всех вельмож и иностранных резидентов которые так радушно и тепло встретили его на берегах холодной невы Понятно, в высоких, больших покоях шведского посла нельзя было встретить такой роскоши, блеска позолоты и редкой дорогой обстановки, какими отличались дворцы Екатерины, палаты ее министров и богачей-вельмож. Но строгое, выдержанное убранство в темных тонах, отмеченное вкусом и полное удобств, придавало жилищу занятому теперь королем и регентом какой то особый благородный характер чуждой крикливой показной роскоши ласкающей и тревожной в одно и то же время буфеты и столы не гнулись под тяжестью золотых и серебряных сервизов но питья и еды было приготовлено в изобилии угощение было устроено в нескольких местах чтобы без суеты и давки каждый мог подойти и получить чего желал У подъезда почти до середины улицы был устроен красивый намет, вроде шатра, приподнятые стены которого давали возможность въезжать свободно коляскам, каретам, придворным экипажам, запряженным восьмеркой лошадей. Гайдуки, скороходы, лакеи стояли внизу и по лестнице, установленной пальмами и лавровыми деревьями, на этот вечер присланными из великолепных оранжерей Таврического дворца. Слуги с курительницами уже обходили покой, готовые к приему гостей. Важный, осанистый мажордом швед уже раза два подходил к дверям кабинета, за которыми слышались громкие возбужденные голоса, и не решался постучать. С минуты на минуту к подъезду могли подкатить первые экипажи, и некому было бы даже встретить почетных гостей кабинет с опущенными занавесями и портьерами, был освещен так же ярко, как остальные комнаты. Старинные фамильные портреты, висящие по стенам, потемнелые от времени, озаренные необычайно ярким светом, словно выступали из тяжелых резных рам. Шкафы с книгами, столы, заваленные большими томами, фолиантами, тонкими брошюрами, сложенными стопочками — чертежами и планами придавали комнате деловой вид. В тяжелом резном кресле у письменного стола сидел регент, почти утопая всей своей незначительной фигуркой в глубине дедовского кресла. Голова его, откинутая на спинку, оставалась в тени, бросаемой рядом стоящей этажеркой для деловых папок с бумагами. Особенно озарено было светом его выпуклое брюшко, прикрытое парадным камзолом, Он теперь напоминал спрута, ушедшего во мглу, выжидающего жертв. По бокам стола темнело еще два высоких тяжелых кресла. Сидя на ручке одного из них, озаренный светом люстры, висящей среди потолка, Густав в своем обычном траурном и красивом наряде весь обрисовался на темно-вишневом фоне тесненной кожи, которую обита была мебель. А лицо его, сейчас напряженное и бледное, резким светлым пятном бросалось в глаза в рамки мягких, не спадающих на плечи кудрей. Глаза короля, потемнелые от напряженной мысли, глядели в одну точку. Губы были плотно сжаты. Рука нервно потрогивала кольца золотой орденской цепи, скользящей легким извивом от шеи вдоль груди и обратно. Мелодичное легкое позвякивание как будто успокоительно влияло на короля, и он прислушивался к нему, пока говорили другие, слушал и во время своих речей. Только тогда, словно в такт, резче, отрывистее звучали золотые звенья, задеваемые тонкими нервными пальцами юноши-мечтателя, одаренного в то же время расчетливым умом старого дельца. На другом конце стола, перед вторым креслом, стоит хозяин дома Штеддинг. С почтительным, но полным достоинства видом делает он свой доклад, стараясь, чтобы его обращение относилось к обеим высоким особам, королю и регенту, для чего и поворачивает слегка голову то к одному, то к другому. Но главным образом хочется убедить ему юношу. Штедингу давно известно, что только золотые силлогизмы лучше всего убеждают старого интригана. Подозревает посол, что и сейчас старик играет двойную роль. Не напрасно английский посланник лорд Уайтвард так часто и подолгу имел совещание с регентом наедине, но главное значение, конечно, имеют решения самого Густава а червонцы русской императрицы с которыми хорошо знаком штединг и два его старших советника сидящих тут же допущенных в это совещание эти червонцы весят не меньше чем ливры и стерлинги британского короля конечно ваше величество ваше высочество в душу людей в глубины ее может проникнуть единый господь но за верное могу сказать Императрица искренно желала бы пойти на всякие уступки, каких вы пожелаете, если это в ее власти. Даже в вопросе о вере будущей королевы нашей. Вчера еще призывала она главного митрополита и после разных объяснений прямо поставила вопрос, «Может ли внучка моя из греческой веры перейти в иное христианское исповедание без потрясения особенных?» Хитрый поп не дал прямого ответа. Он, подумав, одно только сказал: Ваше Величество, вы всемогущи. Ваша воля, ваша и власть, данная от Господа, я, раб Смиренный, исполню, как приказать, изволите. Императрица поняла хитрую ловку. Попы все против. Народ и подавно. Значит, думают свалить на государню последствия а этого не допускает государственная мудрость. Вот отчего нельзя исполнить законного и естественного желания вашего величества видеть жену, единоверной себе. И нисколько не играют тут роли какие-либо посторонние соображения, политические и личные, как, может быть, кто-либо докладывал вашему величеству. Нет, мне никто. Я сам думал, что гордая Екатерина и все эти грубые, Самонадеянные люди, окружающие ее, решили за меня, хотят предписывать законы мне и моей стране, Лилипутскому царству, как зовут ее советники императрицы. Но у нас есть острые мечи, и они еще в сильных руках, благодарение Богу. Однако, если вы говорите, ручаетесь, Густав вопросительно посмотрел на регента, хранящего загадочное молчание. Тот заговорил. Я тоже слышал о разговоре с митрополитом. Что касается фанатизма русских в своей вере, это старая вещь. И если случалось русским принцессам вступать в брак с западными государствами, как Анне Ярославне с французским королем, как дочери князем, московского, выданной за польского короля. Они оставались в греческой вере, имели даже своих попов, эти иконы, молились по-своему, только не очень на показ. Это еще можно бы как-нибудь устроить, но вы, Штеддинг, не сказали еще одного, не менее важного, а по политическим условиям, пожалуй, более значительного, чем вопрос о вере.